Кайндл проснулась от того, что кто-то приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Она мгновенно проснулась и приподнялась на локте, разглядывая смущенную мордочку огромной кошки, смотрящей на нее сквозь большую щель в двери. А потом поняла, что это не кошка, это девушка, только покрытая густым пухом, с ног до головы. На голове пушок становился более густым, длинным и шелковистым, но оставался таким легким, взлетающим буквально от каждого дуновения ветерка, что волосами его сложно было назвать. В первый момент Кайнделл показалось, будто этому существу и одежда-то не нужна, потому что свободные шаровары, в которых, наверное, удобно заниматься гимнастикой, выглядели на ней нелепо. Другой одежды на девушке не наблюдалось, потому как грудь ее украшала такое количество густого пуха, что не требовалось даже белья. Она остановилась в дверях, разглядывая приподнявшуюся на постели соседку по комнате, потом сделала осторожный шаг внутрь. Первые несколько мгновений бывшая перебежчица, а теперь новая курсантка, пребывала в полной растерянности, а потом вспомнила о том, что Шреддер говорил ей о необычной соседке по комнате уроженки другого мира. «Привет», — произнесла Кайндал. В этой ситуации просто требовалось что-нибудь произнести. Она сомневалась, что иномерянка ее поймет, — Но та ответила вежливым, каким-то торопливым, почти судорожным кивком, после чего тихо проговорила в ответ «Привет!» и, поколебавшись, поправилась «Здравствуйте!» «Ты говоришь на нашем языке?» «Выучила!» «Здорово! Это ведь ты живешь в комнате? Ты тоже курсант КОСН?» «Да! Тогда давай знакомиться. Меня зовут Кайндл. Если это сложно, то зови, как придется. Я местная уроженка. Ну, что еще о себе рассказать? Мне двадцать два года. Старовато начинать обучение, да? Почему же? Девушка, так похожая на кошку, немного оживилась. Магии никогда не поздно учиться. Конечно, если человек уже не способен воспринимать новое, он вряд ли преуспеет. Пожалуй. Кайндл с любопытством разглядывала свою соседку. А как зовут тебя? Летти. Пушистая девушка очень смутилась и едва слышно добавила Летти и Алья. Ну, разумеется, можно просто лети Приятно. Ты ведь из другого мира? Да, у нас все такие пушистые. Я уже поняла, что для вас такие, как мы, выглядят странно. Ничего. Мы для вас, наверное, тоже в диковинку. Ну почему? Наш мир торгуется множеством других миров. К нам приезжают разные существа, такие как вы тоже. И ваш мир магический, да? Конечно. Но и ваш тоже, чему же удивляться? Магия вернулась в наш мир недавно. — Да, мне рассказывали лет пять назад. Меньше. Три года как. Причем надо учитывать, что первый год магия лишь проклевывалась. Все шло еле-еле, и действовали лишь самые простые магические действия. Действовали не всегда, или порой давали сбой, потом все наладилось. — с чего же все началось? Какая-то катастрофа произошла? — Да катастрофой и не назовешь, — в задумчивости протянула Кайндл. «Если угодно, могу рассказать, я сама во всем этом участвовала». «Конечно, ужасно и интересно. Мне здесь про это еще ничего не рассказывали. Надеюсь, я правильно говорю на вашем языке?» «Да, прекрасно. А дело, собственно, вот в чем. В незапамятные времена энергетическая структура мира была кем-то основательна и очень умело запечатана. С тем, чтобы энерготок сам по себе не пострадал, но мощная магия стала невозможна». В летописях смутно рассказывалось о том, что произошло это после того, как с большим трудом удалось свернуть некую магическую войну, в ходе которой изрядная часть африканского материка, а если точнее, то страны Магриба, буквально превратилась в пустыню. И все пошло более или менее. Конечно, магия угасала, жизнь человеческая становилась все короче, но энергетическая структура функционировала нормально. А потом сменилась эпоха, и скрепы затрещали по швам. Точнее говоря, они стали доступны восприятию. В смысле, их стало можно увидеть? Ну, увидеть, почувствовать, словом, подкопаться. Именно алый круг занялся их снятием. Дело в том, что из этого города до места, где располагалась печать, было легко добраться на электричке. Ну как же это так? Глаза Лети округлились. Я помню карту вашего мира. Африка? Ты ведь о ней говорила, я не ошиблась находится очень далеко отсюда. Именно потому неизвестный маг разместил печать здесь. Он мог бы, конечно, отправиться на другой конец света, в Америку, помнишь ее расположение относительно на Африке? Но дело в том, что тогда Америка была намного ближе к Европе, чем сейчас. К тому же там обитали народы, которые, пожалуй, смыслили в магии не меньше, а то и побольше чародеев из стран Магриба. Они могли помешать? Конечно, могли захотеть помешать. Так что для наложения печати выбрали Карелию. Мне довелось побывать в том месте, где покоилась печать. — Ты ее сама снимала? Улетив придачу к глазам, округлился еще и рот. Я не участвовала, но присутствовала. Видела печать, держала в руках. Ее уничтожили? Зачем? Сохранили. Ценный артефакт. Кайнделл ненадолго задумалась. — Да... Но вот с тех пор в нашем мире стала развиваться и действовать магия. Ей еще предстоит обретать силу, значимость, но главное уже сделано. А давно ли Оэссон открыла пути в другие миры? В наш меньше года назад. Все равно давненько. Надо же, какая конспирация. Не обращай внимания, это я себе. Расскажи, как тут живут. Ну что ж, хорошо. Лицо Лети, похожее на мордочку умной кошки, посветлело. Кормят отлично, три раза в день, но можно поесть и четвертый раз. С самого утра зовут на тренировку, потом завтрак, занятия обед. Немного свободного времени, снова занятия полник тренировки и ужин. Ужин, правда, совсем небольшой, чуть-чуть, салатик, поджаренный хлеб, совсем немного мяса, ну, то есть мясо дают мне, а многим другим на ужин мясо не полагается. У каждого курсанта свой рацион. Это ведь разумно, правда? «Пожалуй», — проговорила Кайнделл задумчиво, — «и когда же ближайший прием пищи?» «Уже сейчас», — терпеливо повторила Летти, — «кстати, пора бы уже идти, сейчас будет ужин». Девушки привели себя в порядок, Кайнделл переоделась в форму, повседневную и строгую, никаких излишеств, а Летти натянула на себя только брюки и торопливо пригладила шерстку большой щеткой. Она выглядела необычайно потешно, когда деловито расчесывала бока или спину, но ее соседка постаралась не улыбаться. Коридор уже больше не выглядел пустым, там оказалось немало народу, и новая курсантка ОСН подивилась тому, насколько хороша звукоизоляция каждой комнаты. Пока дверь была закрыта, внутрь не проникало ни гула голосов, ни другого шума, но стоило выглянуть наружу, и подземная база организации перестала казаться пустынной. У самой двери Кайндл столкнулась с высоким парнем, показавшимся ей смутно знакомым. Он оглядел новенькую, не без интереса, но не задал никаких вопросов. С таким же терпением и спокойным доверием курсанты воспринимали зрелище, от которого у девушки в первый момент едва не отвисла нижняя челюсть. В числе прочих, к двери столовой деловито двигался человек с четырьмя руками. На него никто не пялился, и сам он посматривал на окружающих с благожелательной привычкой. Кайнделл пришло в голову, что для него, пожалуй, люди с двумя руками выглядят так же странно. «Это кто?» — спросила она Лети, стараясь не выказывать чрезмерного любопытства. «А, это тоже иномирянин». «Я поняла. У нас не живут представители четырех рукой расы». «Странно, мне показалось. У него очень сложное имя. Кажется, Абдагаро, амир его называется Джаншуру. Но дело в том, что как только он появился в этой школе, твои соотечественники ему сразу же дали прозвище, и теперь зовут его только гору и сказали, что так звали одного-четырехрукова. Ну, словом, вот я и подумал, что вам такие существа знакомы. Ну, как тебе объяснить? До определенной степени знание о наличии в других мирах существ, не во всем похожих на людей, живет в памяти народа. Когда-то очень давно обладавшего магией, только называется все это мифологией. Да и фантазия, опять же, подпитываемая так называемой бессознательной памятью, иногда выдает образы. Словом, был у нас такой фильм, назывался «Смертельная битва», там присутствовал такой персонаж, принц Гору, с четырьмя руками. «Вот оно что!» — протянуло Лети. «Как интересно! Но мы-то всегда знали о существовании четырехруких, и о таких, как вы, они частенько к нам приезжают торговать. А бывает, что их привозят, как пленников, как рабов. В нашем мире ведь существует рабство. В нашем тоже, особенно теперь. Правда, оно противозаконно, но в стране сейчас анархия — и никто не отслеживает исполнение законов. лети сочувственно покивала головой. На этот раз столовая была залита светом, будто бальная зала, и заметно стало, как много здесь зелени, как удобны, обитые зеленым плюшем диванчики без спинок, поставленные к столам, и как хороши сами столы, цельные, деревянные, и это после привычной любому горожанину фонированной мебели. Курсанты выстраивались в очередь к раздаточному окошку, а потом несли к столам подносы, уставленные тарелками и чашками. Кайндл встала в хвост очереди, сразу в залете, сама же с интересом поглядывала на окружающих. Она умела определять национальность и родную страну человека еще до того, как он открывал рот, просто по выражению лица, и теперь могла с уверенностью сказать, что среди курсантов ОСН подавляющее большинство русских. Впрочем, это объяснимо. Работники организации не имели никакой возможности обстоятельно и долго подбирать себе персонал в других странах. Вот этот, да и тот, судя по лицам, американцы. А вот, кажется, немец, еще фин и все. Когда подошла ее очередь, немолодая полная кухарка, впрочем, тощие среди кухарок встречаются так же редко, как и озера в пустыне, посмотрела на девушку с подозрением. Она даже вынырнула из своего окошечка, кстати, довольно широкого, словно щука из проруби, и почему-то посмотрела на обувь подозрительной девицы. — Так, а тебя я не знаю. — Я новенькая. — Сегодня поступила? — Да. — Имя? — Которое? — Да любое. — Под каким ты поступила сюда? — Кайндл. — Боже ты мой, ну что за клички такие? Даже и не выговорить, — проворчала кухарка с сопением, вытаскивая из подраздачного стола мятый список, внимательно изучила его. «Так, вот и ты. Это имя на Ка. Все правильно. Правда, рацион неопределен. Я могу и попаститься». «Не положено», — решительно отрезала женщина и зашарила по котлам. В результате на подносе у девушки оказалось столько еды, что хватило бы на двух таких, как она. Кухарка наполнила крутым кипятком заварочный чайник, поставила кружку, положила хлеб и сурово приказала «На сон грядущий не наедайся, а то будешь плохо спать». «Кто там следующий?» Поднос оказался тяжелым и довольно неудобным, поэтому Кайндл доволокла его только до ближайшего столика, за которым уже сидела Летти, и три молодых парня, высоких и плечистых, почему-то очень похожих между собой, хотя сходство было явно не родственное, а какое-то иное, неуловимое. «Можно?» — спросила она. Парни одновременно, как один подняли голову и посмотрели на девушку, смотрели молча, будто пытались понять, что она сказала им, или сообразить, как она посмела задать им подобный вопрос. У нее начали затекать руки, но тут Летти торопливо подвинулась на зеленом плюшевом диванчике, и неуклюжая ноша буквально рванула руки Кайндл вниз, несмотря на свою странную реакцию. Молодые люди тут же охотно подвинулись, а один из них переместил свой поднос, где еды было еще больше, чем у девушки. Она уселась поудобнее, переставила тарелки. — Я помешала? — спросила у мужчин. Причину их странной реакции ей все-таки хотелось узнать, тем более, что неприятие она не ощутила. «Нет», — медленно произнес тот, который отодвигал свой поднос. Он сидел напротив и почему-то ни разу не взглянул ей в глаза. У него были черные, туго вьющиеся волосы и смуглая от загара кожа. В остальном же очень европейское, саксонского типа лицо. Глаза тоже казались черными, а пальцы, которыми он перебирал вилку слишком длинными и гибкими для мужчины. Но я плохо знаю ваш язык и ваши обычаи, боюсь ошибиться. Вы из другого мира? — Да, — ответил второй, тоже темноволосый, но с гораздо более бледной кожей, самый высокий из троих, отмеченный шрамом на щеке шее. Наш мир называется Иаверн. — Вы замечательно говорите по-русски, — удивленная похвалила Кайнделл. — Или это чары? «Чары, конечно. Но и чары не способны сразу научить всему», — ответил смуглый. «Они не делают все за нас, они лишь помогают». «Что ж, я готова с пониманием относиться к вашим ошибкам. Прошу вас не беспокоиться, я все пойму правильно. А если что-то выйдет не так, то можно будет просто объясниться». Она говорила медленно, хоть и не нарочито, но так, чтобы ее слова усваивались легче. «Давайте знакомиться. Меня зовут Кайндалл». Если произнесете имя неправильно, ничего страшного. Федеван представился смуглый. Аденахаур проговорил высокий со шрамами. Саудхаван добавил последний. Этот был русоволос, очень молчалив, с пронзительным взглядом. Он немного горбился, но в повадках чувствовалась хорошая подготовка. Его манеры могли бы показаться нелюбезными, грубоватыми, но собеседница чувствовала, что он просто глубоко погружен в собственные мысли. «Мы все трое из аверна из одной области», — закончил Федован. «Я местная, родилась и жила в Питере. Это ближайший к базе ОСН город». Кейнделл поковырялась вилкой в тарелках, на одной оказалась рагу с мясом и большая ложка салата из свежих овощей, на второй — три ломтика поджаренного хлеба с тертым сыром, на третий — совсем маленький, видимо, десерт, бисквит со взбитыми сливками и орехами. Кормили здесь, судя по всему, отменно и щедро». «Это тебе не армия». «Привет», — сказал проходивший мимо парень. «Новенькая? Как зовут?» Она представилась. «Здорово. А я Илья. Я из Твери. И подсел рядом. Мы начали заниматься еще три дня назад. Тебе кое-что придется нагонять. Например, «Основы магии». Ее читают весьма интенсивно. Или «Стрелковое оружие». «Ты разбираешься в «Стрелковом оружии»?» «Ну, куда мне? Так что за предметы?» — Расскажем, все расскажем, — пообещал Илья. — После ужина будет время, а завтра тебе уже придется включаться. — Не пугай, не страшно. Кайндал обстоятельно подчистила тарелки. Она несколько дней голодала и сегодня съела лишь то, что предложил ей Шреддер за обеденным столом. Голод не то чтобы терзал ее, он давно стал вялым, едва напоминал себе, но все-таки напоминал, все-таки докучал. После ужина она впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему сытой. Даже прежде, когда еще не рассорилась с ночью и ее людьми, и не попала в водоворот последующих малоприятных событий, девушка редко лакомилась такой отлично приготовленной пищей. С самых первых дней анархии в Петербурге стало плохо с продуктами. Да и как не случаться перебоем, если вокруг города мало где сохранились фермерские хозяйства, да и те неохотно везли в город свою продукцию. Конечно, ее там раскупали, что называется, со свистом, но каждому фермеру приходилось давать взятки, платить за право торговли, да еще ракетиры, быстро сообразившие, как дороги становятся продукты, отнимали чуть ли не половину, да еще маги в любой момент могли отобрать остаток. Поэтому город сидел на голодном пайке. Долгое время Синявинская птицефабрика кое-как снабжала Питер курятиной и яйцами, но многое ли могла сделать она одна, Да и можно ли долго жить на одной курятине? Словом, готовить приходилось, что попало. Как правило, за продуктами люди теперь сами ездили в деревню. Оттуда везли и картошку, и капусту, и другие овощи, и рыбу, и мясо, то, которое могли им предложить крестьяне. У Кайнделл не было возможности постоянно мотаться туда-сюда. Да и знакомств не имелось. Конечно, Алый Круг снабжал своих адептов провизией, но там дело с ней обстояло куда хуже, чем в ОСН. Если глава организации фактически первым делом озаботился вопросом, каким образом он будет кормить своих людей, то глава «Алого круга» решал эту проблему тогда, когда у него доходили руки, то есть лишь периодически.